Глава 13. Артефакты оптом или ювелирной площади. На некоторое время мы замолчали, осмысливая открывшийся нам факт. Я не выдержала первое. «И как мы не заметили это раньше, когда ходили к Филиону?» Спросила, когда очнулась от шока. «Просто не обратили внимания. Так значит, это все Филион. Он организовал кражу и нанял Эрика». А гвардамы прикрыли его, чтобы не возникло проблем и лишних вопросов. Тихо ответил Май. А синое гнездо? И что теперь делать? Отправимся к магу? Боюсь, что дело приобретает серьёзный оборот. Если в нём замешан один из варёров, которым является наш уважаемый Мак, то дело могут передать в другой отдел, а с ним будут разбираться специалисты. И тогда тебе дадут другое задание, а я останусь здесь, спросила я. Стоило ли радоваться такому обстоятельству когда я думала о скорой разлуке с майнардом сердце неприятно сжималось не знаю возможно филион арестуют как только вернёмся домой я тут же отправлю послание эрсуму пусть пришлёт порталом по рогентов чтобы установить за ним наблюдение пока все следы ведут именно к нему да за охраной тоже нужно проследить интересно а зачем ночью понадобилась газета понятия не имею Ответила я я бы и хотела поговорить про газету но поднимать тему не стоило по крайней мере не сейчас не нужно чтобы мы и всё узнал скажу ему всё чуть позже не знаю когда именно с каждым новым днём моя ложь всё больше напоминала предательство по отношению к нему рассвет не заставил себя долго ждать небо на востоке уже посветлело и зарилось розовым а пока мы добрались до дома то и вовсе стало всё видно И я не заметила, как уснула под равномерное раскачивание кареты, и не помнила, как Мэй отнёс меня на руках мою в спальню, извалил отуфель от и платье, оставив на тельном белье и заботливо укрыла одеялом. Он сам не остался, а скрылся в своей лаборатории. Проснулась я от осторожного прикосновения к щеке. Открыла один глаз и увидела Мейнарда сидящего рядом на кровати. Спать хотелось ужасно. Я недовольно пробормотала себе под нос: что не спала всю ночь, а моталась по королевскому дворцу с одним злым типом. В ответ на это Мэй стёрнул с меня одеяло. Уже 4 часа, ты весь день проспала. Но я бы тебя не будил, если бы не новости. Что? Я повернулась и потёрла указами глаза. Какие ещё новости? Час назад похитили новую жертву. Вот же ины мирные твари. Как? Я подскочила, вспоминая всё, что произошло вчера. Это надо предстоит выяснить. Одновременно случился новый взлом, кто-то произносил заклинание, и это мог быть только один из наших. Мак, я вопросительно посмотрела на Майнарда. Нужно выяснить, что же он делал в это время. К нему уже направляются стражники, и нам тоже надо ехать туда. Опять в королевскую резиденцию? Да. Так что времени мало, придётся допросить его как следует. Одевайся. Я жду тебя внизу. Прикажу готовить лошадей. Вильберту сегодня нехорошо, опять чего-то объелся ночью, пока мы были на балу. Бедный Виль. Я вспомнила о том, что он мне рассказывал. Сколько их осталось? Неужели похитителям нужны все 20 с лишним выпускников? Не знаю, в любом случае стоит поторопиться. Валет Филеон. Вы арестованы за использование тайной магии за пределами истинного мира и обвиняетесь в похищении семерых жителей иллюзорного отражения, прозвучал грозный голос Мейнарда. Его устрашающий облик заставил даже меня прикрыть глаза, и тихо вжалась в дверь кабинета. Рядом с Мейнардом стояли двое: один с белоснежными крыльями, словно у лебедя, которые были сложены за спиной, второй человек, суровый воин с каменным лицом, Они были ниже Мэя по рангу и обращались к нему уважительно. «Я не виновен!» – тихо ответил испуганный маг. «Клянусь, с честью вариора! В тот момент, когда произошел излом грани, я находился здесь, в этом дворце! Кто-нибудь сможет это подтвердить, помимо вашей охраны?» «Конечно! Я как раз на кухне показывал местному повару мастер-класс! На половину дворца собралась, чтобы посмотреть! Найдется множество свидетелей!» Последние три часа я находился там. По горячим следам взять не удалось. Пробормотала я. В этот момент дверь кабинета открылась, и на пороге материализовался третий вариор из прибывшей сквозь портал компании. Охранника взять не удалось. Ушел. Но мы его обязательно отыщем. Давно у вас работает тот орк без пальца? Спросил Мэй у мага. Не то чтобы очень. Кажется, несколько месяцев. Молчаливый парень. И двой не начал заикаться: "Мак, если ваши слова подтвердятся, то вас отпустят, но только под наблюдение и поставит блок на открытие порталов". Напомнил ему Мейнард. "Клянусь, идём, я покажу, где был всё это время. Я готовил суфле по новому буддийскому рецепту. Зачем мне похищать кого-то? Сами рассудите. Я ведь сам в этой системе не первый год". Пытался оправдаться Фелион. "Я тоже задумалась, Мак". не походил на преступника такое чувство, что кто-то специально сводил к нему все ниточки, чтобы подозрения пали именно на него. А что за рецепт? поинтересовалась я. Так вон же он махнул рукой, Мак, в последнем выпуске газеты. И я подошла и взяла в руки номер Вестника Орании. Что-то промелькнуло в мыслях, но показалось слишком нереальным. Я уже наперечёт знала все рубрики этой газеты. Что могло там быть не так? Можно я заберу с собой? спросила я, скорее у Маинарда. Мири, посмотрим, что там. отмахнулся Тирон. Я сложила газету в сумку и задумалась опять. Вчера ночью её носил с собой охранник мага. Как же она могла оказаться здесь? Или же то был другой выпуск? В любом случае придётся наведаться в редакцию, а заодно будет повод пойти туда, не вызвав подозрений Маинарда. Я впервые видела Мейнарда в таком настроении. Из него прямо выплескивались волны гнева, когда мы покидали королевский замок. Я даже не стала ничего спрашивать, лишь сменила за ним в сторону кареты. Мага действительно пришлось отпустить. Несколько человек во дворце подтвердили его алиби. И теперь мы даже не знали, куда ведут концы этой всей истории. Когда мы покинули пределы дворца, Мейнард заговорил: "Странно, Может быть, Фелион действительно не причастен к теням? Ведь не доказано, что хищение из королевской сокровищницы связано со злым умыслом. Даже если его охранник нанял Эрика, то всего лишь мог быть чьим-то исполнителем. А ведь я уже почти был уверен, что заклинание открытия грани его рук дело. Может быть, это простое совпадение? Осторожно спросила я. Замагом будет установлено наблюдение. Что-то мне не нравится вся эта история. Но не успели мы покинуть этот район, как Мей насторожился, словно ищейка. Он замер и прикрыл глаза. А потом я увидела, как запульсировал зеленоватым светом камень, что был вкраплён в глаз змеи на его жезле. Что происходит? испуганно спросила я. Артефакт активизировался. Хорошо, что мы рядом, проследим за ним. Сработал твой маячок? Да. Бертрам только что покинул стены академии. Всё что не делается, к лучшему. Как нам его найти? Будем смотреть по сигналу. Кажется, он не успел далеко отъехать. В любом случае мы сможем вычислить его направление. Занятно. Ты только Эберту это скажи, пусть сильно не расслабляется. Кстати, Эберт мне нашёл именно Филеон. Тихо ответил Мейнард. Не думаю, что Эберт как-то связан со всем этим, но он молодец, лишних вопросов не задаёт. И то, что я, правда, «Давай твои вопросы пока оставим в покое, пусть они немного отлежатся. Поверь, некоторые ответы на них тебя не порадуют». «Я так и поняла», – вздохнула я. Пока Мейнард рассматривал мерцание камней и разговаривал с кучером, открыв маленькое окошко из кареты наружу, я читала газету, что прихватила с собой, и как раз вспомнила о Норе. «Неужели правда, что она сливает всю информацию Эльфу Рандольфу?» Тогда нет ничего удивительного в том, что они так приуспели за последнее время. Надо было сказать об этом моему шефу, но пока я не могла ни то, что поговорить с ним, ни добраться до редакции в одиночестве. Майнард вернулся ко мне через несколько минут. Мы выехали на дорогу, что вела в город, а вскоре настигли одинокую лошадь с сатником, который оказался никто иной, как Бертрам Эйби. Он не видел нас, ведь на дороге хватало всяких повозок, Единоличных лошадей. Но Эберт запомнил цель и держался за артефактором на определённом расстоянии. Тот ехал на двинув на шляпу глаза, будто бывал здесь довольно часто. И по его продвижению становилось понятно, что он отлично знает эту дорогу. На несколько минут мы застряли в толчее на въезде в город, где жандармы проверяли всех, кто приезжал через пункт пропуска. А потом въехали на оживлённую улицу. Дорога вела в сторону хорошо знакомого мне района. Именно здесь находилась редакция, которую я только что вспоминала, и мы даже проехали мимо её здания. Но вскоре пришлось остановиться. Артефактор спешился, бросил монету мальчишке, что охранял карету и лошадей на стояночной части большой площади, после чего вскинул на плечо сумку, осмотрелся, натянул шляпу почти на нос и двинулся пешком. Мы с Мейнардом тоже вышли из кареты, оставив Эберта в том же месте, где стояла лошадь Бертрама, и осторожно двинулись за артефактом. Пертрам несколько раз оглянулся, будто чувствовал слежку, но это его не остановило. На пару минут он задержался у лавки, где продавались напитки, и нам пришлось выждать за углом здания. Потом мы увидели, что он двинулся дальше. Мужчина свернул в узкий проулок, и мы прошли за ним через арочный свод одного из больших городских зданий. Пару минут спустя артефакт остановился, и мы тоже. Я во все глаза смотрела, где мы очутились. Я хорошо знала эти места, ведь с детства часто бывала в этом районе. И дверь, в которую вошёл Бертрам, я тоже видела не раз, хоть и никогда не была внутри. За дверью находилась ювелирная мастерская. Мастер был личностью, известной в этих местах. К нему ходили и простые горожане, и те, кто побогаче. Работа делала на совесть, никто не жаловался. Я даже помнила, как говорили о нём мои случайные знакомые. И вспомнила его имя. Олден Шамус. Только что же Бертрам забыл у простого ювелира? Ты знаешь, что там? спросил тихо Майнард. Да, там ювелирная мастерская, но Олден не должен заниматься артефактами, разве что самыми простыми. На такие, как делает Бертрам, нужна лицензия. Вот как? Значит, занимается. Что же, дождёмся, пока выйдет артефактор, и набедаемся в гости к Вилиру. Если не расколется сам, придётся использовать более жёсткие меры. Если это что-то даст. Кажется, ты прав. Берترام принёс ему заказ. Берترام вышел наружу и неспешным прогулочным шагом, поправляя усы, направился в сторону площади. Сумка его при этом заметно полегчала. Идём. Потянул меня Мейнард, когда артефактор скрылся из виду. Думаю, больше эйвинов не понадобится. В ювелирной мастерской стояла тишина, а сам Олден базился за большим столом, над которым висела яркая лампа. Многочисленные приборы хранились в строгой определённом порядке, а сам ювелир устанавливал небольшой микроскоп. У глаза бросились молоточки, кусачки и пинцеты. а также шлифовальный круг на подставке. Но мастер заметил нас и повернулся. «Вы что-то хотели? У меня срочный заказ. Могу принять и ваш, но сделаю через несколько дней». «Отдел следствия главного мага и королевства», произнес Мейнард, достав из внутреннего кармана документ. «От вас только что вышел человек». «Разве?» Прищурился ювелир, хотя заметно встревожился. «Нас интересует заказ, что принес вам Бертрам Эйби. «Кажется, вы занимаетесь не своим делом. Изготовление артефактов благословления не входит в вашу компетенцию». «И что с того? Не платят, я делаю. Разве это так страшно?» Пытался оправдаться он. «Мы расследуем серийное преступление, похищение выпускников Академии магии». «Ничего не знаю. Приходите с жандармами, иначе не стану отвечать на ваши вопросы». Пробурчал ювелир. «Бертрам Эйби, мой старый знакомый». И я не обязан отчитываться о каждом посетителе. «Кажется, стоит провести обыск в мастерской», – заметил Мейнард. «Придется вызвать подкрепление». Ювелир замер на месте, а глаза его отчаянно забегали. «А ордер на обыск у вас имеется?» Я смотрела на него и пыталась что-то вспомнить. И тут меня осенило. «Мейнард! А ведь именно он изображен на том фото выпуска!» «Уверена?» «Еще бы! Жаль, не взяли фото с собой!» «Тогда у нас уже есть повод для ареста!» «Я никуда отсюда не выйду!» Уперся Олден. Лицо Мейнарда исказило из гримасой злости. Он сделал характерный жест, создав сияющие энергетические наручники, что охватили руки ювелира, лишив возможности двигать ими. «Чувствую, разговор будет долгим!» Ювелир попытался дернуть руками, но понял, что попал. И звать на помощь жандармов тоже бесполезно. Он возмущенно сверкнул глазами. «Я ничего такого не сделал, в чем вы меня подозреваете. Да, я беру иногда заказы, но я никого не похищал. Вот скоро и разберемся, кто кого похищал. Придется сообщить нашим. Вовремя я вызвал сюда Киора и Ланса». «А вы знакомы с Эриком Рэем?» Осторожно спросила я. «Понятия не имею, о ком вы, леди». Ничего, мы из него правду вытрусим. Мейнард ткнул его в бок своим жезлом. Верно? Не задатливый мастер ювелирных, а по совместительству нелегальный артефактор. Долго пытать не пришлось. Голден раскололся ещё до того, как Мейнард продемонстрировал ему свой иллюзорный арсенал пыточных устройств. Как только мастер увидел фотографии выпуска и себя на ней, то к нему тут же вернулся до речи. Видно, Страх потерять работу и свободу оказался выше, чем желание наживы. Это действительно моя работа, те артефакты. Дело было так. Накануне дня вручения аттестатов Бертрам по своему обыкновению шел в запой. Порой он просто не может держать себя. А ведь мы знакомы много лет, он мой наставник. Я когда-то учился в академии на факультете артефактики, и еще тогда Бертрам заметил мои способности и стал заниматься со мной отдельно. Но так вышло, что меня отчислили из Академии за неуспеваемость по другим предметам, а Бертрама перевели в Королевский дворец. С тех пор мы с ним не виделись, а встретились случайно пару лет назад на встрече мастеров города. И с тех пор он начал отдавать вам свои заказы? Спросила я. Нет, конечно, не сразу. Просто я увидел, что он не справляется с тем, за что берется, и предложил помощь. А несколько месяцев спустя Бертрам принес свой первый заказ. Так было и с той партией артефактов. «Что-то особенное было в тех артефактах?» Хмуро спросил Мейнард. «Что особенного? Делал я их в попыхах, даже испортил один». «Да и времени осталось в обрез, ведь я привез их в самый последний момент, чтобы передать Бертраму, когда он должен был отдать их ургане Уоррен. Поэтому я и попал на это фото. Кто знал, что на съемку не подействует заклинание невидимки? И вот я хорошо запомнил». Ещё с лекции в Академии магии. Может быть, артефакты не имеют отношения к тому, что их владельцев похищают, предположила я. Или дело в чём-то другом? Минард почесал подбородок и присел напротив нас в кресло, пока Олден подёргивал руками, пытаясь освободиться от невидимых оков. Странно как-то. Почему-то я был уверен, что дело именно в них. Больше ничего странного с ними не связано. Я вспомнил Медров произнёс Велер, опустив голову. Камни в них разные. Не хватало бирюзы, ведь Бертрам попутал все материалы, и мне пришлось выкручиваться. Я заменил камни в некоторых из них. Какой камень? не поняла я. Не знаю, странный камень, признался Олден, но свойства его были не как не хуже, чем у оригинала, даже на порядок сильнее. Словно умолишона я бегал по лавкам города, чтобы найти недостающую бирюзу, а её нигде не было. Потом вернулся обратно и хотел было ехать к Бертраму, чтобы сообщить об этом. Но предоплату всю потратил на новые шифровальные круги. И тут пришла старуха. Она частенько ко мне захаживает, приносит мелкие заказы. Старуха? Я удивилась, а Мейнартнах хмурился. Да, старуха Эльфийка. Она работает неподалёку, именно она приносит мне осколки. И вы из этих осколков сделали камни для артефактов? Спросил Мей. Да. А что мне оставалось? Вышло ничуть не хуже, да и зарядились они куда скорее. Сколько артефактов из партии с этими камнями? Кажется, 9. Да, в остальных простая бирюза, только 9 имеет тот камень. Это тот самый фителиан? Спросила я у Мейнарда и внезапно стало жутко от осознания серьёзности дела. Мы произнёс несколько слов, наложив порок тишины вокруг нас, а потом продолжил. Да, он самый От отвечающий за целостность грани иллюзорного мира, похищенные сокровищницы в королевском дворце. Я так и знал, что преступления связаны между собой. Но кто стоит за всем этим? Значит, артефакта больше нет? Опасное положение. Именно. Отражение было под угрозой. Если в ближайшее время не доставить сюда новый, то дело может закончиться плохо. Начнёт разрушаться грань миров. Но ведь это произойдёт ещё не скоро, да, Май? Растерянно посмотрела я на него. Не знаю, наверное, да, если только не ускорить процесс. Найти бы ту старуху. Мейнард снял полок тишины, и мы услышали неравномерное сопение ювелира. Что за старуха принесла осколки? Где её найти? Она часто бывает у меня, как я говорил, вот только где найти её, я не знаю. Это правда. Если бы увидел, ты узнал бы тут же. У неё седые длинные волосы. Она постоянно ходит в чёрном. Кажется, как-то жаловалась, что муж её умер, и она вдова. И ещё, она постоянно возмущается и что-то бубнит себе под нос. Кажется, она из нашего квартала. «Мы не можем опросить всех старых квартала», – констатировал Мейнард. «Скажи, а артефакты успели привязать к владельцам?» «Да, это сделал Бертрам на церемонии». «Кажется, нам пора вернуть его на место. Вряд ли мы». Чего-то большего от него добьемся. Но ведь если ты проведешь с ним ритуал забвения, он не вспомнит нашего разговора и не сможет опознать старуху. И это верно. Что же нам с тобой делать? Скажи, та старуха часто появляется у тебя? Последний раз приходила дней 10-12 назад. Больше я ее не видел. Когда явится, в следующий раз не имею ни малейшего понятия. Не будем рисковать. Придется организовать у мастерской слежку. Если явится похожая особа, нам тут же сообщат о ней, так что доставай мне его обратно, чтобы не наживать проблем. Захмул Майнард и потянулся за эликсиром забвения. Не знаю, что происходило, или Мэй начал мне постепенно доверять, или же что-то иное, но он оставил меня, умчавшись в город вместе с Эбертом, чтобы вернуть Олдена в мастерскую, а я осталась одна с Филбертом. Тот обхаживал меня, предлагая приготовить угощение. а я лишь отмахнулась от надоедливого эльфа, все думая о том, что сказал мне Мэй про безопасность отражения. Видно, это действительно было очень серьезно, коль в системе задействовали столько различных рас и огромные средства, и выстроена целая обитель, в которой постоянно обучаются новые вариоры. И отец был одним из них. Он оставил меня и маму ради того, чтобы служить нашей же безопасности. Что скрывал от меня Мэй? Ведь он... Определённо знал, кто мой отец и где находится. Но что ты мешала ему сказать правду, которая была так мне необходима? Или же у него действительно имелись для этого серьёзные причины? Я прикусила губу, снова вспомнив, что сама обманывала его всё это время. Нужно наконец сказать ему правду. Неужели, если он узнает, что я работаю в редакции, то убьёт меня? Вряд ли. Кажется, я нужна ему зачем-то. И обязательно скажу правду после того, как от этой мысли у меня загорелись щёки, а по телу разлилась сладкая волна. Если вдруг что-то пойдёт не так, то хотя бы буду знать, что испытывала это, и останутся приятные воспоминания. Вряд ли он решится, когда закончится действие приворотного зелья, ведь оно наверняка ещё работает. Потом мои размышления переключились на редакцию. Нужно обязательно сходить туда завтра. Накопилось столько причин, начиная от тайной связи Норы с Рандольфом и заканчивая отчетом Вернону о расследовании. А еще выяснить, что особенного в том самом номере газеты, что я забрала у Мага Филлиона. Заодно возьму с собой вилла, чтобы не вызвать подозрений, ведь он может подождать меня в кондитерской напротив. «Скоро должна вернуться моя маменька, и я уже представляла себе разговор с ней». Она должна рассказать мне правду, если только её саму не поили каким-нибудь эликсиром, чтобы она не вспоминала о папе. Из кухни раздался голос Вильберта. Когда я вошла, он схватился за живот. Я бросилась к мальчишке, чтобы помочь. Что с тобой, Вил? Опять приступ? простонал он. А как же твои капли? Я виذкатил глаза. Не помогают, они там. Я бросилась к полкам, отыскивая взглядом пузырёк с каплями, и вдруг увидела его. Маленький, из коричневато-зеленоватого стекла, с пробочкой на пеньке, и вокруг горлышка повязана чёрная ленточка. Та самая, которую завязала ведьма Брик на приворотное зелье. "Накапайте мне 10 капель, мисс Филиция", снова простонал Вильберт. "Вы такая милая, я вас люблю". Не лучшее время для признания в любви, тебе не кажется, Вил? осторожно произнесла я, а потом до меня дошла истина. Что? Я люблю вас. повторил эльф. Не могу не думать об этом. В глазах эльфа блеснула предательская влага, и он достал белый платок из кармана. Я выхватила его прямо из рук Вильберта и развернула. На дне был вышит: "Графский герб Кировна". И много у тебя таких выговорила я, заикаясь. Много, целая стопка. Мне Мейнарт их отдал когда-то. Твари преисподней. Значит, всё это время Эльф капал себе вместо лекарства от гастрита приворотное зелье. Вот и объяснение его странному поведению. А я всё ломаю голову, что с ним происходит. Всё проще простого. А Мейнард выпил вместо зелья настой купиона. Я тут же забрала из рук вилла стакан и вылила содержимое в раковину. Не надо пить эту гадость. Завтра мы отправимся с тобой в город, зайдем к знакомому аптекарю, и я закажу тебе новые капли. Я полезла на полки в поисках чего-нибудь, что снимет его спазм, и наткнулась на засушенные цветки ромашки. Потом быстро поставила на плиту чайник, чтобы залить их кипятком. Это должно облегчить боли. И я проклинала себя, что совершила в попыхах такую оплошность. Завтра мы поедем с тобой в город, вдвоём. Я же обещала тебе свидание. Я поняла, что сама плачу, но через слёзы прорывается необузданный смех от осознания всей этой дурацкой ситуации. От таких новостей я не могла отойти вплоть до возвращения Майнарда из города. А я пока рисовала в блокноте схемы и записывала уже известные нам факты. Как же сложить эту мозаику? Почему-то хотелось собрать воедино всю головоломку и помочь Мэю. А еще я чувствовала, что ответ лежит близко, на поверхности. Но как его достать? По моим расчетам оставалось всего две потенциальные жертвы, ведь Семеры уже похищены. Если тени действительно забирают именно тех, кому принадлежат магические артефакты с Фитерианом. А ведь найдены не все выпускники той группы. Многие давно уехали в другие города. Пятерех гвардейцы так и не смогли отыскать, а семеро это только те, о пропаже которых заявили родственники или знакомые. Что же будет, когда похитят всех? Ведь преступника вряд ли остановят временные трудности. Кто управляет тенями? Или же тени сами пытаются что-то предпринять? Ну тогда зачем? А почему именно при помощи осколков артефакта? Неужели им нужно собрать их, чтобы возродить артефакт к жизни? Да что с них толку, ведь каждый камень уже отшлифован и настроен на нового владельца. Жаль, я не смогла поступить в академию магии, чтобы изучить эти сложные науки, тогда хотя бы представляла себе суть действий артефактов. А так можно лишь строить догадки. А ещё постоянно крутилась в голове мысль: какая старуха принесла камни ювелиру, ведь я знала тот район города как свои пять пальцев. Ну как камень мог превратиться в осколки за то время, пока попала от Эрика к Эрику Кивелиру. Все беды из-за лабернатости действующих лиц: жандармов, артефактора, главного мага королевства. А вы лицея не могут втяжки последствия, которые я не могла себе представить. Я всё же заставила Вильберта уйти в свою комнату. Ему стало легче, и теперь меня даже не мучила совесть за то, что я лишила мальчишку необходимых лекарств. Но зато изменилось само отношение к этому случаю. Ведь если мы не пил приворотного зелья, то все его чувства имеют за собой другую причину. Либо ему просто выгодно общение со мной, и он скрывает это под предлогом того, что я ему действительно нравлюсь. Как же узнать правду? Это радовало и настораживало одновременно. Мейнард пришёл довольно скоро и нашёл меня скучающе в скучающей библиотеке. Я повернулась И тревожно взглянула на него. Он бросил свой плащ на стул и присел на диван рядом со мной. "Где Вильберт? Парню плохо. Ты о нём совсем не заботишься", ответила я, не поднимая головы, хотя так хотелось броситься в его объятия и зрыться пальцами встые волосы. Ему скоро предстоит взрослая жизнь, я и так с ним долго нянчился. Пусть учится принимать её вместе со всеми трудностями и проблемами. Мы, скажи, а тут артефакт. Как он мог разбиться? Неужели кто-то специально это сделал? Не знаю. Я расставил наших ребят по всему району. Выясним, кто принёс ювелиру осколки артефакта, а там посмотрим. Преступник должен появиться рано или поздно. Сам ювелир не похож на главного виновника. Он же не мог знать, что Берترام Эйби не принесёт ему всех материалов. Возможно, это просто нелепое совпадение. А главный преступник лишь посмеивается с глупости жандармов. Но ведь тот, кто не одарён вашей магией, не сможет открыть грани тени его отражения. Не может. И если сначала мне это казалось лишь совпадением, то теперь -то я понимаю, что всё связано между собой. Кстати, как же найти вашу экономку? Нам нужно отыскать книгу, ведь там наверняка есть заклинание для открытия портала в теневой мир. Когда появится моя маменька, то и она следом прибежит, даже не сомневаюсь. Мэй, расскажи мне о папе, – жалостливо попросила я. Мейнард вздохнул, будто эта тема вызывала в нем какие-то трудности, или просто подбирал слова, стараясь не врать мне, но при этом не сказать лишнего. Ты не должна винить отца в том, что он не появлялся столько лет. Сначала его завербовали, потом он учился, чтобы стать одним из лучших, занимался карьерой. Всё его молчание лишь для того, чтобы обезопасить твою жизнь и не дать влезть в нашу систему. Спасти от себя, в том числе. Решение принималось долго и мучительно. Я не знал, что у него было всё это время дочь, которая росла в мире иллюзий. Лишь теперь понял, почему он молчал. А как ты это понял? Ты общался с ним? Мы же всё это время вместе. Нахмурилась я. Когда же ты успел с ним поговорить? Скажи, какое теперь у него имя? Кто он сейчас? Не могу. Именно это и сдерживает меня, хотя я начинаю думать, что зря. Рано или поздно всё тайное всплывает наружу и потом может причинить больше боли. То есть, ты его боишься? И он попросил меня охранять? Мы о чём ты говоришь? Полиция, пожалуйста. Просто налон. Подожди немного. Всё это лишь для тебя и твоей безопасности. Я ничего не могу поднять. Минард притянул меня к себе и закрыл мне рот поцелуем. Голова закружилась от этого желанного ощущения, от его вкусных губ. Он стянул с моих волос ленту и нежно ласкал пальцами мне затылок. В эти моменты для меня переставал существовать весь мир. Оставался лишь Минард, любимый и желанный, и мне становилось всё равно, что он выходец из другого мира, крылатый воин, стоящий на службе безопасности отражений. что вряд ли у нас с ним имеется общее будущее». Мейнард оторвался и внезапно отвернулся. Тяжело дышал, а виски его пульсировали. В помутневших от страсти аквамарины во глазах сверкнули яркие искры. «Я сделаю все, чтобы ты узнала правду, но я не могу сказать за него. Ты права, тайна не должна мешать твоему счастью». «А твоему, Мэй? Твоему она разве мешает?» «Не знаю». Я просто не могу бросить тебя потом. Если между нами что-то произойдёт, он не поймёт меня. А так ещё есть шанс остаться в этом отражении. Вот и вся правда. Ну ведь в прошлый раз прошептала я: "В прошлый раз я едва не сорвался, прости, не стоило тебя обнадеживать". Он поднялся и направился в свою лабораторию, хлопнув дверью. А я осталась одна, глотая слёзы, что хлынули из глаз.